Полгода Джек р проходил специальное обучение. Поселили его в тихой квартире. Попросили вернуть письмо, отправленное на бланке ФБР. Вы должны быть тщательно законспирированы. Маме скажете, что вняли ее советом и устроились работать в страховую компанию «Ишпуренс Лимитед».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 брюнетом нос с горбинкой надева очки когда смотрит меню или читает газету рост 178 семьдесят сантиметров размер обуви девять с половиной завтракает обычно в баре стар на углу семнадцатой улице об обедают в журналистском клубе уает дома квартира состоит из спальни и холла котором он работает на пишущей машинке. Рапорты Джека Эра были образцовыми, но он не знал, что под надзорным был такой же как и он ветеран, журналист Леон Штайн, сотрудник левых газет, участник гражданской войны в Испании, где сражался в батальоне Линкольна, друг Брехта и Хемингуэя. В прессе выступал как раз по поводу тех гитлеровцев, которые избежали наказания. Ничего этого ему, Джеку Эру, не сообщали, приучив к тому, что на первой стадии его работы необходимо стать профессионалом, а борьба с нацистами, которой он добивался, начнется после того, как он получит квалификацию. Нельзя же победить врага, не овладев навыками тайной борьбы, не правда ли? Рапорты о штайне были положены в его формуляр. В случае, если когда-либо и почему-либо Джек взбрыкнет, ему выложат на стол документы о слежке за таким же, как и он, ветераном, написанные его рукой. Тогда же ему был присвоен псевдоним элза Вот именно его, Джека Эра, и передали в конфиденциальном порядке, не проводя это документом, Роберту Маккайру для работы по Роуману. Инструктируя рослого парня, окрепшего за полгода, налившегося мускулами после ежедневных трехчасовых упражнений в гимнастическом зале, арендованном через третьих лиц, У Фрэнка Никл Берри на берегу потомака Роберт Маккайр неторопливо, словно бы рассуждая вслух, говорил. Человек, которого вам показали и которого вы принимаете в наблюдение, не есть нацист, Джек. Даже наоборот. Нам кажется, что он, как и вы, не любит черных наций.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 Они еще не перешли на пятизначные номера. Только-только собираются. Им помогает и ТТ. Когда вам ответят, скажете, что вы от Бобби, который ждет открытку ко дню рождения. Вам должны сказать, что готовы передать открытку с оказией. Вам назовут адрес, куда надо прийти навстречу. Имейте в виду... Мои люди будут называть только четный номер квартиры. Если назовут любое нечетное число, навстречу не ходите, это сигнал тревоги. Либо вы ошиблись номером. Перезвоните еще раз, и если вам снова назовут нечетное число, сразу же бросайте наблюдение и отправляйтесь в наше консульство,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 Вот номера, запоминайте их. Только посмотрите еще раз на фото. Надо, чтобы эти лица накрепко отложились у вас в памяти. Каждый из них обозначен буквой. Запомните ее тоже. Среди людей на десяти фотографиях был и Штирлиц. Помечен буквой «М».